Глава двадцать пятая. После каждого двухдневного перехода батальон останавливался на заслуженный отдых. Долго поддерживать быстрый темп не было возможности. Уставали и люди, и кони. Не хотелось привести к Азову измочаленных гвардейцев. Татары осмелели. Никто не мог гарантировать, что батальону не придется сходу идти в бой. Усталые солдаты, на выбившихся из сил лошадях, много не навоюют. В штабе это прекрасно понимали. Над генералами принято смеяться. Писатели и кинорежиссеры любят выставлять их в дураках. Дескать, победу в итоге одержали вопреки идиотам в штанах с большими красными лампасами. Те, кто пишет или снимает такое, выставляет себя в еще больших идиотах. Невозможно выиграть войну, а тем более сражение без умного и дальновидного командования, и большинство генералов не зря ест свой хлеб сыкрой. Исключения, конечно, бывают, но разве о них речь? Миних и Ласси полководцы от бога. Они способны вести за собой людей, принять единственно верное решение в трудной обстановке, знают и понимают солдатские нужды. И самое главное, на них лежит тяжелейшая на свете ответственность за тех, кого приходится отправлять на смерть. Поверьте, это и впрямь неимоверно тяжело. Поход наш был распланирован четко, продуман до мелочей. Возникали некоторые несостыковки, как без этого, но по большому счету все шло как задумано. На привалах разбивался палаточный лагерь, выставлялись караулы. Капралы, пользуясь каждой минутой передышки, учили солдат. По моей просьбе, Миниховская экзерциция пеша была напечатана большим тиражом и разослана в войска. Это позволило избежать разночтений. Еще недавно в полках гуляли рукописные версии, среди которых не было ни одной одинаковой. Понятно, что об единообразии обучения тогда приходилось только мечтать. Теперь эта проблема решена. Петербургские типографии еще никогда не сталкивались со столь масштабным заказом, но все же смогли выполнить его в положенный срок. Каждый обер-офицер получил в пользование тоненькую книжицу устава. Только за это я мог с чистой совестью гладить себя по пузу. На время отдыха офицеры селились в ближайшей деревне, в лагере оставались только дежурные. Ранним утром все собирались в штабной палатке, где Берон или замещавший его премьер-майор Гамп нарезали задачи. В один из таких дней я решил выполнить обещание и заглянуть на огонек к принцу. Солнце клонилось к закату, все поручения выполнены. Набегался сегодня в сласть, подметки горели и грозили отвалиться. Никогда бы не подумал, что должность адъютанта доставляет столько хлопот. По сути, я был ушами и глазами командира батальона. Адъютанту полагалось находиться одновременно в двух-трех разных местах, обо всем знать, ничего не забывать. Но вроде пока справляюсь. И справляюсь неплохо. Неугомонный Берон даже устал придумывать новые задания. Грех не воспользоваться благоприятным случаем и не отпроситься на часик-другой. Узнав, что я хочу нанести визит вежливости принцу, Густав Берон задумался. Пока он складывал в уме два и два, пришлось стоять перед ним на вытяжку с зажатой под левой мышкой офицерской каской. Все строго по уставу. Пусть отношения у нас были лучше некуда, я хорошо понимал, что есть грань, переступать через которую не стоит. Подполковник ценил во мне это качество. Поначалу я опасался, что он не одобрит сближение с Антоном Ульрихом. Вполне естественно, я и сам на его месте не обрадовался бы, какому начальству нравится, когда подчинённые посматривают в другую сторону. Но мне повезло, обстоятельства и на этот раз сложились, лучше не придумаешь. Вспомнились слова Кирилла Романовича о моём зашкаливающем потенциале самореализации. Термин для русского «ух» жутко корявый, в переводе на нормальный язык означает, что если я начну биться головой в стену, то пробью в ней дырку, фигурально выражаясь. В итоге подполковник лишь одобрительно хмыкнул. Более того, лично благословил на дружбу с высокопоставленным отпрыском. Причины столь широкого жеста лежали на поверхности. Еще в Петербурге братец моего непосредственного начальника намекал, что за принцем надо присматривать». Простодушный Густов двусмысленности не уловил и решил, что речь идет всего лишь о безопасности порфироносной персоны. Подполковник оглядел меня с головы до ног и пришел к выводу, что почти двухметровая туша Дитриха фон Гофена защитит принца лучше любой кирасы. Нашелся и подходящий предлог для визита. «Ступайте, мой друг, заодно прихватите подарок для его высочества!» Берон протянул мне небольшой сверток. «Здесь пара офицерских перчаток нового образца для Бевернского керасирского полка. Его сиятельство граф Миних просили передать их принцу. Думаю, подарок еще сильнее расположит к вам его высочество». Густав был прав. Принц оказался идеальным полковником. а таком командире кирасиры могли только мечтать. Он бредил службой, вникал во все детали. Сейчас Антона Ульриха очень заботила новая форма бевернского полка. Образец перчаток был весьма кстати. Свита принца заняла несколько домов в деревушке. Саму августейшую особу поселили у старосты. Условия, конечно, не королевские, однако ночевать в чистой и протопленной избе куда предпочтительней, чем в холодной карете или в палатке. Тем более, что зима долго не желала сдаваться. Если днем согревало солнце, то по ночам подмораживало. На лужах появлялась корка льда, к обеду она таяла. Избу принца охраняли два гренадера-преображенца. Берон узнал от меня о недавней истории с застрявшей каретой и разбавил эскорт принца солдатами, способными выручить из любой беды. Они без проблем пропустили меня к его высочеству. Очевидно, на мой счет имелись конкретные указания. Я вошел в избу и поразился сюрреалистичности представшей картины. «Немецкий принц...» лежал на деревянной лавке, свесив босые ноги, и слушал камердинера, читавшего вслух пухлый французский роман. Не каждый день увидишь такое. Обычно с особыми королевской крови ассоциируется возведенная в абсолют роскошь. А тут по-нашему, по-простому. неструганная лавка, на ней босоногий парнишка в длинной рубахе с потолка сыплются тараканы, за стеной хрюкают поросята, тяжело возится и вздыхает тучная корова и пахнет отнюдь не фиалками. Я доложился, с большим трудом скрывая улыбку. Появление гостя обрадовало Антона Ульриха. «Я начал думать, что вы обо мне забыли, барон!» «Служба вашего сочства!» Чтеца отпустили, забегали лакеи. Раз — и тяжелая парчевая скатерть с золотыми блестками опустилась на стол. Два — и на ней появилась серебряная посуда, сутки, кастрюльки, тарелки, бокалы, вилки, ложки. Три — лакеи расставили складные стульчики, застыли за ними каменными истуканами. — Все готово, Ваше Высочество! Принц взялся пальчиками за дольку засахаренного лимона Предложил мне присоединиться. «Прошу вас на время забыть об условностях. Представьте себе походный ужин двух товарищей, которые, возможно, завтра будут сражаться спина к спине». Ломаться я не стал, и хоть и с ощущением неловкости плюхнулся на раскладной стульчик. Голландские умельцы ремесло знали. Хрупкое на вид сооружение меня выдержало. Потом вспомнил, что забыл подарки, привстал и вручил его принцу. Антону Ульриху перчатки понравились. Принц надел их, покрутил перед глазами и нашел подобающими. Ужин лишь назывался походным. На самом деле повара приготовили массу разносолов, которые вполне могли удовлетворить даже взыскательного гурмана. Хлопнула дверь, в горницу вошел посиневший Геймбург. На улице холод собачий. Наконец-то я тебя дождался, Геймбург, обрадовался принц. Садись с нами, да побыстрее. Предупреждаю, если не поторопишься, будешь довольствоваться остатками ужина. Все непременно вашего сочувства. Вот только согреюсь, боюсь, у меня пока зуб на зуб не попадает. Скорей бы лето. Адъютант принца присел возле печки, вытянул озябшие руки к пылающим дровам. «Выпей вина, дружище, враз потеплеет», — взглянул на него принц. Геймбург лихо выдул бокал вина, повеселев, заметил. "Вашего высочество, прошу заранее простить мне плохие манеры. Я ужасно проголодался, готов в один присесть, слопать целого быка». Фриц приготовил замечательные колбаски. Они смогут заменить тебе быка, о котором шла речь?» «Если только будут в очень большом количестве. И я не шучу». Ужин стремительно исчезал в трех молодых и прожорливых желудках. Символическим завершением пирушки стала раскупоренная бутыль венгерского. «День прожит не зря», — заявил Геймбург. В походной жизни есть свои приятные стороны. «Намекаешь на твой резко возросший аппетит, подполковник?» — пошутил принц. «В Петербурге ты обычно клевал еду понемногу, как птичка. Иногда мне казалось, будто ты питаешься одним святым духом». Геймбург отложил ложку. «Раз уж речь зашла о святом...» «Не примену заметить, что мне в деревне попались две-три смазливые девичьи мордашки. Почему бы нам не свести с ними короткое знакомство?» «Не стоит, друг мой», — отозвался принц, но неугомонный Геймбург продолжил настойчиво уговаривать. «Хорошо, ваше высочество, я вас прекрасно понимаю». Вы верно считаете, что сельские создания не смогут доставить изысканное удовольствие? Тогда хочу заметить, что в двух верстах отсюда расположились маркетантки. Некоторые из них весьма недурны и будут покладисты, если развязать узелок кошелька. Что скажете, господа? Мы столько времени лишены женского общества». «Клянусь, еще немного, и я начну заглядываться на все, что в юбках!» «Даже на шотландцев в килтах!» — усмехнулся я. Геймбург нахмурился. Ситуацию разрядил Антон Ульрих. «Мой дорогой подполковник, побереги силы, они еще пригодятся на войне!» «Не волнуйтесь, ваше высочество, я могу проявить себя с одинаковой доблестью, что в дамском ольхове, что на поле, выбранном Марсом, для истинно мужского занятия!» самоуверенно объявил Геймбург. «Лучше бы ты не бахвалился, подполковник, а занялся чем-то полезным. Готов послужить примером!» сказал принц. Геймбург понюхал табак. Громко чихнул на всю горницу. Уголки его губ лукаво приподнялись. «Разве я поступаю иначе? Ваш пример всегда стоит у меня перед глазами». «Ты обещал, что будешь помогать мне в учёбе. «Я так и поступаю». «Неправда. Последний раз мы пытались заняться космографией. Ты улизнул под лживым предлогом. Не мотай головой, Геймборг, я проверил». Ты наврал мне с три короба, но Бог с ним. Это было две недели назад. Я давно простил твою ложь. Однако с той пары у тебя всегда находятся отговорки. Ваше высочество, что поделать, если у меня не лежит душа к наукам? Ну, не создан я для них. Пожаловался Геймбург. Зато, если вам понадобится моя шпага, вы всегда можете на нее рассчитывать. Ваше высочество. «А вы что, даже в походе занимаетесь учебой?» — удивился я. Я когда-то дал себе обещание, даже написал его на бумаге. И хотя мы в походе, все равно стараюсь не тратить время впустую. Единственное, в чем пришлось себя ограничить, — в изучении русского языка. Господин Тридьяковский, который обучал меня по два часа каждый день, находится слишком далеко. Я не посчитал возможным взять его в этот поход. «И правильно сделали, ваше высочество. Пусть Тредьяковский зарабатывает себе на жизнь пером, оставив шпагу военным», — похвалил я. «Если пожелаете, могу заменить вам его хотя бы частично». «Отличное предложение», — обрадовался принц. «С удовольствием принимаю его. Я сразу заметил, что вы очень хорошо говорите на русском, бегло и свободно». «Как вам это удалось?» «За это надо благодарить Господа. Он наделил меня способностями, которыми я лишь не применул воспользоваться». Принц хмыкнул, глядя на мою фигуру. «Похоже, Господь и впрямь не скупился на дары, барон, и щедро одарил вас ими сверх меры». Понятно, что я был в два раза крупнее керасирского полковника, но мне не хотелось, чтобы принц начал комплексовать по этому поводу. «Не стану спорить, Вашего Высочество, однако посмею добавить, тем, что отпущено сверху, надо правильно распоряжаться». Чтобы окончательно сменить тему, я спросил у принца. «Ваше высочество, вы сказали господину Геймбургу, что кроме русского языка изучаете еще и космографию». «И не только ее. У меня с собой полно книг», — с удовольствием пояснил принц. «Есть труды по арифметике, геометрии, космографии, фортификации. Кто знает, вдруг они пригодятся?» «Вполне возможно. Скажем, фортификация». Полезная штука. Нам предстоит отстроить в Крыму немало оборонительных сооружений, иначе не сумеем закрепиться. Татары тогда вышибут нас в два счета. Геймбурга разговор разморил, он начал клевать носом. Принц отправил его спать. Подполковник забрался на широкую печь и затих. Антон Ульрих велел принести еще вина, и мы продолжили беседу. «Я поднял чарку за здоровье его высочества». «Подождите, фон Гофен!» — взмахнул рукой Антон Ульрих. «Давайте лучше выпьем за победу русского оружия!» «Эту бутылку мы приговорили за полчаса, зато за другой засиделись». Беседа текла медленно и непринужденно, вместе с нею также неторопливо текло вино. Вспоминались веселые истории, шутки. Постепенно начал действовать хмель. Я по секрету поведал, что давно уже пишу книгу и публикую под псевдонимом Игорь Гусаров. Пьяное признание неожиданно покорило сердце собеседника, затронув дотоле да мне неизвестные струны в его душе. Отец принца Герцог Антон Ульрих старший был известным писателем, перу которого принадлежали два классических любовно-исторических романа «Римская Октавия» и «Светлейшая сириянка Арамена». Жених цесаревны очень любил своего родителя и мог с полным основанием им гордиться. Герцог много сделал для процветания Брауншвейга, основал оперный театр, открыл рыцарскую академию в Вольфенбюттеле. Туда приезжали учиться даже из России. Ульрих-старший покровительствовал наукам и искусству, коллекционировал живопись и скульптуру, собирал книги и рукописи. В общем, герцог оставил после себя заметный след. Сын мечтал добиться хотя бы половины его успеха. «Но все же моя любимая книга – Робинзон Крузо», – доверительно прошептал принц. Потом. Как это обычно бывает у пьяных мужиков, мы заговорили о женщинах. Знаете, барон, как не печально это сознавать, но принцесса меня не любит. Грустно произнес Антон Ульрих. Я ведь и волонтером на войну вызвался из-за того, чтобы хоть немного изменить ее мнение. Я набрался наглости и ответил. «И зря, ваше высочество!» «Почему?» — удивился принц. «Даже если вы вернетесь с войны трижды героем, усыпанным лавровыми листьями, она все равно вас не полюбит. Будет относиться к вам с уважением, но не полюбит. Такова женская природа вашего высочества. Никакие регалии не помогут». — Хотите сказать, что у меня нет шансов? — Панура опустил голову принц. — Вот этого я точно не говорил. Шансы есть всегда. Заранее впадать в уныние не стоит. Когда шансов немного, надо не заламывать руки, а напрячь голову. Хорошенько подумать над тем, как их улучшить. Все в ваших руках. «Женщину надо побеждать ее же оружием. Я, конечно, не бог весть, какой сердцеед, но кое-что понимаю. Ваши победы будут одержаны не здесь. Вы должны покорить принцессу там, в Петербурге». «Я должен бросить все и вернуться в Петербург?» Антон Ульрих не скрывал изумления. Что вы, ваше высочество? Об этом не может быть и речи. Вы офицер. Такой поступок будет бесчестным. Начните с простого. Для начала отправьте в Петербург вашу свиту. Смените карету на конское седло. Вы ведь наверняка уже хотели так поступить, но вас что-то удерживало. Верно? Хотел, согласился принц. Есть этикет, правила. «Забудьте о правилах», — прервал я его, — «если не можете выкинуть их из головы, меняйте их под себя. Здесь и сейчас вы не жених принцессы Анны. В настоящий момент вы офицер русской армии. Поступайте, как подобает офицеру, а не принцу». «И всего-то?» — повеселел принц. «Это не так легко, как может показаться». Научитесь говорить «нет», ваше высочество, даже если вас будет просить тот, чьим мнением вы дорожите. После того, как мы разобьем турок и вернёмся в Петербург, ведите себя независимо. Поговорите с принцессой, скажите, что если она не хочет, чтобы вы были её мужем, то вы не собираетесь навязывать ей своё общество. «Ошарашьте принцессу, заинтригуйте ее». «Каким образом?» — заинтересовался принц. «Простейшим. Сделайте то, чего от вас не ждут. Подайте прошение об отставке. Сообщите, что собираетесь вернуться домой, чтобы поступить на службу к прусскому королю или цесарцам. Поверьте, если вы начнете вести себя непредсказуемо и смело... Она не устоит. Великий Шекспир писал, «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Следуйте этой заповеди, Ваше Высочество. Не бойтесь ничего. Вам есть что терять?» «Пожалуй, нет», ответил принц. А Остапа несло. «Я понимал, что рискую оставить историю России без императора Иоанна, Но, с другой стороны, если принцесса будет считать супруга бесхребетным и начнет наставлять ему рога, добром это не кончится. Так что или пан, или не пан. Одно из двух. Прекрасно. Пусть принцесса видит, что вы способны настоять на своем, что у вас есть собственное мнение, за которое вы готовы сражаться до конца. И немного погодя, вы все же сделаете принцессе Анне одолжение, взяв ее в жены. В порядке исключения, разумеется. Но это все в будущем. Если не возражаете вашего сочиства, я бы еще кое-что посоветовал. «Если это дельный совет, приму его с удовольствием», — с достоинством произнес Антон Ульрих. «Смею надеяться дельный». «Давайте-ка мы с вами займёмся физподготовкой. Я потом объясню, что это значит. Сделаем из вас такого атлета, хоть в триста спартанцев записывай. По себе знаю, чем больше бицепс, тем больше наглость. А она вам точно не помешает, ваше высочество». «Зато у вас, барон, её хоть отбавляй», — усмехнулся принц. Есть такая пословица «наглость – второе счастье». У меня и впрямь такого добра много, но я с удовольствием поделюсь с вами, Ваше Высочество. И вот со следующего дня я практически официально, помимо адъютанской должности, получил еще и тренерскую работу у принца Антона Ульриха Брауншвейгского.